Глава восемнадцатая. Я одна, сухо сообщила я ей. Вам что-то нужно? Любов встряхнула волосами. По коридору сразу поплыл запах притерных духов. Моя дурнота усилилась. Я пришла поговорить с тобой, сообщила гостья. Мне очень жаль тебя по женски. Хм. Она пришла с мира? Неужели я так не разбираюсь в людях? О чем? О Георгии. Нет, похоже, интуиция подсказывает мне верно. Я уже подумала, она как Кристина даст мне наводку на центр для дочки, или же на вакансию для работы. Но эта женщина пришла говорить со мной о моем мужчине. Совсем не то, что мне нужно. Все, что я хочу, я спрошу у него сама. Извините, но я очень плохо себя чувствую. Ладно, не ломайся, не давай на ты. Махнула рукой Люба. Ты уже пострадала от одного козла. Пожалей хоть ребенка. Мне стало неприятно. Я уже готова была вытолкать женщину за порог силой, но голова совсем уплывала. Ты и видела его записи? Ухмыльнулась Любовь. Напротив каждой любовницы он ставит галочку. Думаешь, ты для него особенная? Я нахмурилась. Ничего я не видела и ничего не думаю. Уходите. Но Люба двинулась в противоположном от дверей направлении. Я следовала за ней на ватных ногах. Женщина зачем-то заскочила в спальню, принялась рыться в черном комоде. Здесь Жора хранил свои мелочи. Даже я туда не смела заглядывать. Что вы делаете? Я уже кинулась к ней, от всей души жалея, что открыла эту чертову дверь. Смотри, впечатляет? Прямо мне под ухо заорала Люба и сунула в лицо темно-коричневую записную книжку. Налинованные бумаги были какие-то строчки. Смотрите. Но текст плыл перед моими глазами. «Видишь, сколько имен!» Тут я поняла, в блокноте были перечислены женщины. Что же, Георгий никогда и не говорил, что он святой. Я пока не знала, какие выводы для себя делать. Да и физически мне было трудно соображать. Люба тем временем принялась судорожно водить пальцем по бумаге. В глазах зарябила от ее яркого вишневого маникюра. «А это сечешь?» Зло прищурилась женщина. Ты тоже здесь. Я собралась, сфокусировала взгляд. Точно, на последней строчке размашистым подчерком было написано Алиса. Что-то показалось мне странным. Правда, сердце тут же подскочило и забилось в горле. Против воли меня окутал страх. Я для него лишь эпизод. Именно в этот момент я поняла, насколько срослась с Георгием. Он поселился глубоко в моей душе, там, куда я больше не хотела никого впускать. Я полюбила, насмешка судьбы, но именно в этот миг я все осознала. Ноги понесли меня на кухню, хотелось сделать глоток воды. Люба, естественно, двинулась за мной, что-то говорила. Медленно я начала различать ее речь. Даю тебе добрый совет, как бывшая, вещала женщина. Найди предлог и расстанься с ним сама. Например, можешь сказать, что возвращаешься к мужу ради дочки. Сам по себе Гера добрый, еще и поможет тебе напоследок. С работы, думаю, не погонит, а вот если ты ему надоешь, то все, он избавится от тебя и сделает так, чтобы тебя не видеть. Лучше мне не становилось. Злые слова били прямо по темечку. Я и в кошмарном сне не могла представить, что стану лицемерить перед Жорой ради какой-то помощи. Мне не хотелось верить, что он выкинет нас с Машкой, как это сделал мой бывший муж. словно собачонок, а от перспективы разлуки с этим мужчиной в груди поднималась тоска. Уходи, я перестала миндальничать с любой. Тебя не касаются наши дела. Больше всего я хотела остаться одна. Что делать дальше, я пока не знала. Но любовь лишь подошла ближе. Прислушайся к моим словам, настаивала она. Заговори об отце Машки прямо сегодня. Гера жалостливый. Он тебя поймет. Да и нет в тебе ничего особенного. Он же явно тебя не любит. Гневные реплики и притерные духи Любы окончательно меня добили. Я вцепилась в столешницу, чтобы просто не свалиться. Уши заложила, но я услышала звук двери. Господи, я не закрылась за любовью. Люба! По кухне разлился изумленный голос Кристины. Ты что такое говоришь? Ты что тут устроила, подруга? Какого хрена ты приперлась сюда, и милешь чушь! Люба же не испугалась бойкой тины. Ребенка постесняйся, прищурилась она. Ничего я не выдумываю, сама смотри. Маша не понимает, отмахнулась Кристина. Дай сюда. Сестра Жоры принялась листать блокнот. Лицо ее пошло красными пятнами. И что это за бред? Люба уже откровенно улыбалась. Твой брат записывал всех случайных любовниц. Меня там, к слову, нет, а вот Алисочка во всей красе. Пока, замыкающая. Кристиа внимательно вглядывалась в строчки. Это же, ах ты тварь, Любаша, ты не выкинула из головы Жору? Да он же никогда не был тебе нужен, а сейчас, когда мой брат счастлив, ты встриваешь? Да еще и меня впутала. Мы же со школы дружим, как ты могла? Люба демонстративно расхохоталась. Да какая дружба! Ты уже последний мазгир дела. Раз заступаешься за это, больше я не могла разобрать слов. Видела лишь, как Тина бросилась к лучшей подруге, Люба завизжала, а меня обняла темнота. Алисочка, в нос мне ударил запах лекарства. Я различила голос Кристины. Лицо сестры Жоры уже не было гневным, на нем читалось беспокойство. Мм, я подала признак жизни. Кристина улыбнулась. Слава богу, выдохнула она. Тебе совсем плохо? Вот ведь мразь, Любаня. Я спустила ее с лестницы. Позвонила Жоре. Он сейчас приедет. Ты можешь встать? Я заметила, что лежу на полу. Кристи смогла только подложить мне под голову подушку. Ты раньше падала в обмороке? Поинтересовалась Кристи, когда я уже легла на диван. «М -м да, я вспомнила. Когда была... неважно. Кристина, спасибо тебе за все, но иди домой. Брови родственницы Жоры подпрыгнули. А ты сможешь тут одна? Еще же Машка. Хочу подумать, Тин, призналась я. Да и мне лучше. Действительно, дурнота отступила так же внезапно, как нахлынула. Алис, горячо заговорила Кристина. Жорка он, он никому так не относился, поверь. Да и вообще мне кажется, это надпись. Не надо, остановила я сестру Георгия. Хорошо, Алис. Грустно кивнула та. Я пойду. Вот ведь тварь Любка. Обидно до слез. Никогда себе не прощу. Не расстраивайся, Тин. Я поймала руку молодой женщины. Ты очень хорошая. Мне плевать на Любку, честно. Таких как она, вон куча в блокноте. От всех не спрячешься. Взгляд Кристины замер. Ты только жди, Жорку, обещаешь? Я промолчала. Закрывшись за крестиной, я еще раз оглянула на вещь Георгия. Мне совсем не хотелось считать его любовниц и смотреть на их имена. Почему-то от этого списка веяло чем-то мальчишеским. Не знаю. Не вязался он с нынешним Жорой. Мое имя тоже смотрелось и народным здесь. Или я просто хотела так думать? Потерпь был быстрым, словно запись была сделана в попыхах. Манера письма почти не отличалась, такие же острые крупные буквы. Но как-то в общий ряд я себя не могла поставить, или не желала. Георгия все не было, у меня оставалось время собрать машку и уйти. Наверное, именно об этом и мечтала Люба. Я же такое могла видеть только в кошмаре, и дело не в крыше над головой и деньгах. Просто внутри сидело чувство, что я нашла своего человека, и даже эту чёртову запись. Могла бы ему простить, или нет? Как бы то ни было, я решила дождаться мужчину. Пока переодела Машку, покормила. Малышка даже уснула, смотря на планшете яркий мультфильм. Поворот ключа в замке превратил всю меня в пульс. Меня бросило и в жар, и в холод. Я быстро поднялась с дивана, вышла в прихожую. Алис, по глазам Жора я поняла, Кристина ему все рассказала. Взгляд его был совсем шальным. Он смотрел на меня, как на привидение, словно и не верил, что я нахожусь в его квартире. Я не знаю, поверишь ли ты, но я не вписывал тебя туда. Первое, что сказал он. Непонятно. Люба была здесь, когда Маруська ездила в цирк. Напомнил Георгий. Оказалось, у нас в спальне. У меня вещи годами лежат на одних и тех же местах. Она успела черкнуть тебя в список. Да я уже и думать забыл про этот блокнот. Дурасть молодости. Бабу меня было прилично. Тут ничего не скажешь. Но ты, Алис, ты особенная. Я обняла себя руками. Честно не представляю, что во мне такого необычного. Но почему-то стало так легко. Да, было бы слишком хлопотно связываться со мной ради имени в списке. Я не сдержала улыбки. Георгий тоже улыбнулся, а потом заговорил серьезно. Ты знаешь, дело совсем не в этом. Иногда происходит какое-то событие, и человек как будто перепрошивается, меняется в общем. Не со всеми это бывает, но случается. Вот со мной так произошло после встречи с вами. Я начал поступать так, как мне не свойственно, а уже потом, в общем, потерял голову. Я люблю тебя, Алис. Когда я ехал сейчас домой, я это четко понял. Да у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Спасибо, что дождалась. Он подошел медленно, взял меня за руки. Мне тоже показалась странной эта запись, да и сам её факт. Люба хотела, чтобы я рассталась с тобой под благовидным предлогом. Так ты бы, якобы, мне помог. Но мне это не нужно, вернее, нет. То, что ты делаешь для нас с Маруськой, жизненно необходимо. Просто я полюбила тебя. Совсем не за это. Признание слетело с губ, и я замолчала. Я больше не подпущу к нам Любу, пообещал Георгий. И Кристине устрою взбучку. Моя ладонь легла на его вздымающуюся грудь. Не надо, попросила я. Тина относится ко мне как сестра. Просто Люба оказалась хитрее. Мне плевать на всяких женщин, правда. Главное, что мы чувствуем друг к другу. Я ведь не надену на тебя мешок. В конце концов, ты и ходишь на работу, еще куда-то, и везде на тебя кто-нибудь может положить глаз. Тем более ты потрясающий. Жора засмеялся. Ты у меня самый мудрый лисенок на свете. И спасибо за комплимент. Мы наконец обнялись, наши щеки соприкоснулись. Несколько секунд тишины, и квартиру наполнил детский плач. Видимо, Машке приснился кошмар. Моя малышка натерпелась от скандала с Любой. Папа! крикнула Маша сквозь громкие схлипы. Я замерла на месте, а вот Георгий среагировал мгновенно. Что случилось, заяц? Когда я вошла в гостиную, Жора уже сидел на диване, Марусья обнимала свою игрушку и что-то пыталась рассказать мужчине. Тот слушал, стараясь сделать серьезный вид. Я в который раз подумала, каким бы замечательным отцом он был. А вот коту Володе было не до умилений. Пользуясь неразберихой, он стащил со стола кусок ветчины и уютно расположился с ней прямо на входе в комнату. Я окинулась к животному, чтобы забрать вредный продукт. В ноздри ударил запах мяса. Снова тошнота. Мозг уже начал работать нормально, и все отчетливо там рождалась догадка. Георгий, на эмоциях я назвала мужчину полным именем. Нужно смотаться в аптеку.